Он, выйдя из ресторана, перешел дорогу и свернул в парк. Пришлось мне покинуть уютное кресло автомобиля и последовать за ним пешком. Гуляли мы с ним долго. Откровенно говоря, мне это даже стало надоедать, когда случилось то, чего я никак не ожидал. Мужик зашел в магазин мужской одежды. Я не стал туда заходить, чтобы не светиться. Наблюдал со стороны, поглядывая на ищейку. Вдруг аквамарин посветлел...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 Это была одежда владельца «Аквамарина». Тут были его коричневые ботинки, брюки, рубашка, шарфик в серую клеточку, легкая осенняя куртка, даже семейные трусы и носки присутствовали. Вот только самого деда видно не было. А судя по ищейке, он давно уже далеко от магазина. Первое, что мелькнуло у меня в голове, дед переоделся и вышел из магазина, оставив свою модную, практически новую одежду. Только поэтому я его и не заметил.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 Нашел меня сам. Произошло это в тот момент, когда я практически забыл о дедушке из ресторана, полностью погрузившись в поиск слабых мест многоквартирного элитного комплекса возле патриарших прудов. В этот день моей задачей было проверить, насколько быстро среагирует охрана, если с помощью квадрокоптера разобью стекло на верхнем этаже в соседней многоэтажке. Что будут делать, обнаружив летающий на территории их охраняемого объекта дрон». Заодно надо было попытаться выявить алгоритм действия охраны при чрезвычайных происшествиях. Для этого я на квадрокоптер закрепил тяжелую металлическую гирю для торговых весов, весом 3 килограмма, на веревке длиной полтора метра. Я предполагал разогнать квадрокоптер, зависнуть возле окна, а тяжеленькая гирька продолжила бы движение по инерции. Вполне возможно, что инерции полета трехкилограммовой металлической болванки хватит, чтобы разбить стекло окна. Естественно, чтобы провернуть всю эту операцию, я должен быть как можно ближе к дому, на который собираюсь покуситься. Вернее, на его окно на последнем этаже. Антенна действует на ограниченном расстоянии. Необходим был ракурс хорошего наблюдения за самим домом, а также ближайшей территорией. Выбрав ночью место, так как днем все вокруг забито автомобилями, я припарковался – Собираясь изнутри салона машины управлять дроном, который из-за его внушительных размеров мне пришлось заранее собрать и вынести из багажника. Установил его в десяти метрах от себя возле забора. Квадрокоптер должен быть мощным, с соответствующими размерами, чтобы нести на себе металлическую болванку более трех килограмм. Еще дома я научился управлять этой недешевой игрушкой, поэтому знал, что и как буду делать. Заранее попрощавшись с дроном... Были опасения, что его собьют, либо оставят без связи и таким образом заставят приземлиться вне моей досягаемости. Есть такие технологии. Приготовив все для налета на элитный многоэтажный дом, я решил перекусить купленный в ближайшей забегаловке шаурмой, когда задняя дверь моего автомобиля открылась, и в салоне оказался пожилой дядька, кого-то мне напоминающий. Сначала я подумал, что человек перепутал машину, о чем я, естественно, и заявил нежданному столь ранний час гражданину. Мужчина почтенного возраста улыбнулся и представился. «Георгий Юрьевич, а вас как молодой человек?» Я представился, но продолжил настаивать на том, что дядя, дескать, автомобиль перепутал. Я не таксист и никого не ожидаю. Мои слова на этого мужчину никак не повлияли. Он продолжал сидеть на заднем сиденье машины и улыбаться. Тут уже я занервничал. В голову полезли разные мысли, в основном негативного характера. Начиная с того, что меня вычислили знакомые нижегородского министра и заканчивая тем, что передо мной представитель дяденьки из Кремля, которого я собираюсь ограбить, проникнув в его шикарные апартаменты. Еще, конечно, люди ФСБшника могли заметить слежку, но, естественно, устроили ее за мной. Резкий, совершенно незаметный удар в лицо вышиб на миг из меня сознание. Практически мгновенно грубая сила с остальными мышцами, ухватив меня за ветровку в районе груди,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 Все произошло настолько неожиданно и быстро, что я залепетал какую-то несуразицу. Попытавшись вырваться, что сделать в моем положении было крайне затруднительно, почувствовал давление острого лезвия на шею сильнее, отчего по ней побежала струйка крови. «Не рыпайся, сучонок! Как овцу зарежу!» Послышалось в ухо угрозы, и я понял, что этот мужичок шутить точно не намерен. Пытаясь понять...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 «Мне проще тебя тут по-тихому зарезать, как барана, и исчезнуть в утреннем тумане, чтобы в будущем больше не париться, кто ты и зачем. Ты услышал меня?» При этом он сильно дернул меня еще раз, продемонстрировав, что его мышцы крепкие, как сталь. Увидев мой кивок, демонстрирующий, что я его слышу, продолжил. «Лучше сделай что-нибудь, чтобы у меня не возникло этого желания. То есть расщепляйся быстрее, кто ты, откуда».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 что вы обеспеченный, проще говоря, богатый человек. Стало любопытно, времени вагон, вот и решил прогуляться за вами. В этот момент мне стало противно, так как голос у меня от страха стал письклявым, жалостливым. А еще предательски дребезжал от того, что меня трясло от страха, и я ничего не мог с этим поделать. — Ты чё меня разводишь? Хотел меня на гоп-стоп взять? — удивленно спросил дядька. — Были мысли, но вы пропали, и я потерял к вам интерес. Стараясь как можно спокойнее ответить, сказал я. Тот, кто держал на моей шее нож, задумался. «Хочешь сказать, ты случайный пассажир? Нахрена тебе это надо? Вроде не бедствуешь, машина хорошая, на голодавшего гастарбайтера не похож. А меньше всего ты похож на бродягу, у которого судьба такая, лохо в темном переулке разводить. Глядя на тебя, такого красивого, что-то подсказывает мне, что ты не проникся ситуацией». «Нет в тебе искренности и откровенности, что очень беспокоит меня!» Нож надавил на шею. «Стой, стой! Подожди! У меня бабла немерено. Не убивай! Я могу купить свою жизнь!» Я реально испугался за свою жизнь. А самое обидное, не мог ничего сделать, чтобы защитить себя, чувствовал себя совершенно беззащитным, как связанный преступник перед тем, как ему отсекут голову. Нож ослаб, и я, чтобы спасти свою жизнь, продолжил говорить.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 Мужчина мгновенно пересел за мою спину, острее ножа, легко проколов одежду, воткнулась в кожу моего правого бока. «Выкинешь какую глупость, я вспорю тебе брюхо. Придется тебе свои кишки по салону собирать. Это понятно?» — прозвучала угроза, в которой я не сомневался. «А сейчас давай в гостиницу. Только осторожно, соблюдая скоростной режим и правила дорожного движения. Почувствуешь что-то неладное, устанешь своей внутренности ловить в педалях».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 Приступил к обыску лежащего в беспамятстве. В карманах брюк ключи от квартиры, где, наверное, деньги лежат. Пачка сигарет, зажигалка. В куртке документы. Действительно, на Георгия Юрьевича, как он мне представился в машине. 1967 года рождения, прописанного в Омске. Носовой платок, аккуратно уложенный в кармане рубашки, потянул его на себя и сразу почувствовал, что идет тяжело.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 что аквамарин пропадет, как будто связанный человек мог украсть его меня, резко нагнулся и поднял новое чудо. Выпрямившись, я взглянул на осколок, желая посмотреть на его рисунок под прозрачной поверхностью. Но мгновенно бросил его на пол, еще умудрившись отпрыгнуть назад к сейфу. Отбросил я аквамарин потому, что как только он попал в мою ладонь, произошло нечто необъяснимое. У меня пропала рука. Вот те раз... Вместо моей ладони оказалась пустота. Откровенно жуткое зрелище. Я даже подумал, что этот дядя провел меня так же, как и я его с помощью гиграфана. Взглянув на свою ладонь, я с облегчением выдохнул. Она оказалась на месте. На полу уже более решительно зашевелился мой чуть не состоявшийся грабитель. «Пацан, воды! Дай воды!» Подобрав платок с пола, Я с его помощью взял аквамарин, что лишил меня на миг ладони, убрал его в сейф, который закрыл на ключ. В холодильнике имелись полулитровые бутылки, негазированной, судя по надписи родниковой воды, которую туда положил персонал гостиницы. Взяв одну из них, я приблизился к горе-грабителю. Связан он был надежно. Пришлось приложить немного усилий, чтобы дать принять этому индивиду, без пяти минут инвалиду, что грозился выпустить не кишки, сидячее положение –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 Я отодвинулся от него и сел прямо на пол, чтобы было удобно общаться со связанным по рукам и ногам. «Теперь твоя очередь отвечать на мои вопросы», — сказал я спокойно мужчине, смотрящему на меня из-под лобья. Он заметно изменился. Было видно, что гиграфан значительно испортил его здоровье. От сильного и волевого лица не осталось и следа. Похудевшая, совпалыми щеками, потрескавшимися синеватыми губами, острым... Тонким носом, глубоко посаженными глазами он больше напоминал узника Бухенвальда. Чё ты хочешь?» – устало спросил пленник. Аналогичный вопрос. Как ты на меня вышел? Ищейки я при тебе не нашел». «Мужик какое-то время внимательно смотрел на меня, затем спросил». «Ищейки?» «При тебе был аквамарин Питера, Осколок фарфора в платке, в кармане твоей рубашки. У меня имеется ищейка, такой же осколок, что и у тебя». Он дает мне знать, что рядом со мной находится другой аквамарин Юпитера, меняя свой цвет с белого на красный бордовый. Именно так я на тебя вышел. Ищейка покраснела возле ресторана, где-то в это время трапезничал. А вот как ты меня нашел? Москва город не маленький, сложно найти в нем человека, а ищейки при тебе я не нашел. Так как ты меня разыскал? Уточнил я свой вопрос. Слушай, парень, мне бы в больничку.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 После того, как он выпил еще одну бутылку воды, начал обо всем рассказывать. Еще в ресторане он понял, что я не просто так зашел в это заведение. Слишком сильно бросался в глаза своим поведением, как будто искал кого-то, да еще уселся, как будто специально позади него. Подумал, что на него как-то вышли опираясь полиция полиции или другой структуры, так как накануне, буквально дня за три до этого, он вынес несколько касс в одном из торговых центров. Чтобы убедиться, что за ним действительно хвост, он решил прогуляться по парку, что находится через дорогу от ресторана, чтобы не светиться, если уже, конечно, не засвечен. А через парк хотел выйти к своей машине, в которой у него находилось несколько комплектов одежды и почти все его вещи. Он прибыл в Москву исключительно за бабками и надолго нигде не задерживался. В парке удостоверился в хвосте, так как я все время следовал за ним».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 Дождался, когда я вышел из магазина, обошел дом в поисках черного выхода, затем вернулся к машине у ресторана. Все это время он держался от меня на значительном расстоянии, ведь то, как я вышел на него, все еще оставалось загадкой. В тот момент он не знал, кто я, предполагая, что его выследили оперативники полиции после того, как он два дня назад снял неплохой куш, почти миллион триста тысяч рублей, в одном из московских торговых центров. Георгий Юрьевич закончил свой рассказ. А я задумался. Правда, как это возможно, когда Георгий на протяжении всей операции по изъятию купюр из касс многочисленных магазинчиков находился под воздействием лешего, то есть был невидим для окружающих людей и видеокамер, это было понятно. Не хотелось думать о том, что в том торговом центре имелось оборудование наподобие тепловизора или другого хитрого устройства, на котором он был запечатлен. и теперь его разыскивает вся полиция Москвы». Немного помолчав, Георгий Юрьевич продолжил рассказывать. «Он решил проявить осторожность и находиться подальше от меня. На улице было прохладно, и ему пришлось изрядно померзнуть, следя за мной ногишом. Но что хуже всего, это босиком ступни ног коченели мгновенно, стоило им прикоснуться со стылой землей или асфальтом. Правда, все эти страдания стоили того». Так как он убедился, что я не из органов, более того, являюсь иногородним, ведущим уж очень подозрительную и загадочную жизнь, а точнее, устроил слежку за богатеньким и влиятельным Буратино. Проследив за мною до моего города, где я жил, выяснил, что я вроде как владелец цеха по разливу алкогольной продукции и решил банально взять меня на гопстоп, так как предполагал, что у такого, как я, наверняка имеется нехилая заначка». Планировал это сделать в моем городе, проникнув в мою квартиру заранее, застав меня врасплох. Но вмешались обстоятельства. В Москве ему на хвост села группа неизвестных, но очень серьезных людей, от которых пришлось бежать, бросить все – машину и деньги. Георгий замолчал, несколько раз глубоко вздохнув. Немного отдохнув, он продолжил свое повествование, из которого выяснилось, что про Ищея, как во Марину и Питера, Георгий был не в курсе и вообще – До сегодняшнего дня не знал, что помимо странного полупрозрачного камня по имени Леши существуют и другие каплевидные осколки. Камень Лешего ему достался недавно в ходе непредвиденных для него событий, о которых он также поведал в своем рассказе.